«Лина. Мы покидаем явку, не тратя времени даром, теперь, когда решение принято. Мы всей группой отправляемся в Портленд, присоединяемся там к сопротивлению и вливаемся в ряды агитаторов. Назревает что-то масштабное, но Кэп с Максом отказываются рассказывать, что именно. И моя мать утверждает, что они все равно знают лишь отдельные детали. Теперь, когда стена между нами рухнула, Я больше не сопротивляюсь так отчаянно возвращению в Портленд. На самом деле, в глубине души я даже жду этого. Мы с матерью разговариваем у костра, пока едим. Мы разговариваем вечером до тех пор, пока Джулиан не высовывает голову из палатки, сонный и плохо соображающий, и не сообщает, что мне все-таки надо хоть немного поспать. Или до тех пор, пока Рейвен не орет, чтобы мы, черт побери, заткнулись на конец». Мы разговариваем утром. Мы разговариваем на ходу. Мы разговариваем о том, что было схожего в её и в моей жизни в диких землях. Она рассказывает мне, что участвовала в сопротивлении, даже когда находилась в крипте. Там был агент, участник сопротивления, исцелённый, который продолжал сочувствовать делу и работал охранником в шестом отделении, где держали мою мать. Его обвинили в её побеге, и он сам сделался заключённым. Я помню его. Я видела, как он лежал, скорчившись в позе эмбриона в углу тесной камеры. Впрочем, я не стала рассказывать матери об этом. И не стала рассказывать, как мы с Алексом пробрались в крипту, потому что для этого пришлось бы говорить о нем. А я не могу себя заставить говорить о нем. Ни с матерью и ни с кем. Бедный Томас. Мать качает головой. Он приложил столько усилий, чтобы попасть на работу в шестое отделение. Она бросает взгляд на меня. Понимаешь, он знал Рэтчел ещё давно. Я думаю, он всегда негодовал, что ему пришлось отказаться от неё. Он был в гневе даже после исцеления. Яркое солнце заставляет меня щуриться. Перед мысленным взором проносятся давно позабытые картины. Рэтчел заперлась в своей комнате и отказывается выходить оттуда. И есть тоже отказывается. Бледное веснушчатое лицо Томаса возникает в окне. Он машет руками, упрашивая впустить его. День, когда речь шла о тваляклиб лабораторию. Я сижу, забившись в угол, и смотрю, как она брыкается, кричит и щерится, словно дикое животное. Должно быть, мне тогда было 8, прошёл всего лишь год со смерти моей мамы, или точнее после того, как мне сказали, что она умерла. Томас Дейл. Выпаливаю я это имя таилось где-то в глубине моей памяти все эти годы. Мама рассеянно проводит рукой по колышущейся на ветру траве. На солнце её возраст и морщины на её лице бросаются в глаза. Я с трудом вспомнила его. И, конечно, он сильно изменился к тому времени, когда я увидела его снова, ведь прошло 3-4 года. Я помню, как поймала его, когда он бродил вокруг нашего дома. Я в тот день вернулась раньше с работы. Он перепугался, думал, что я донесу. Она хрипло смеётся. Это было как раз перед тем, как меня забрали. И он помог тебе, говорю я. Я пытаюсь отчётливо представить лицо Томаса, извлечь из забвения подробности, но вижу лишь грязное тело, скорчившееся на полу очень грязной камеры. Мама кивает. Он не мог забыть того, что потерял. Она старалась с ним. Ты же знаешь, с некоторыми это случается. Я всегда думала, что именно это произошло с твоим отцом. Так папу исцелили? Даже не знаю, почему я так разочарована. Я даже не помню его. Он умер от рака, когда мне был всего годик. Да. На мамином подбородке подёргивается мышца. Но иногда мне казалось, Бывали моменты, когда казалось, что он всё-таки испытывает это чувство, хоть и на секунду. Возможно, я просто воображала себе. Неважно. Я всё равно любила его. Он был очень добр ко мне. Она непроизвольно касается шеи, словно ощущает на ней подвеску, которую носила военный кулон моего дедушки, подаренный ей папой. Она воспользовалась им, чтобы проложить себе путь на волю из скрипты. Твоя подвеска Говорю я. Ты так и не привыкла, что ее больше нет. Она, сощурившись, поворачивается ко мне. Она даже ухитряется улыбнуться. Бывают потери, которые не забываются. Я тоже рассказываю матери о своей жизни, особенно о том, что произошло после ухода из Портленда, и о том, как я оказалась связана с Рейвен и Теком и с сопротивлением. Порой мы предаемся воспоминаниям о времени до, об утраченном времени – Когда ее еще не забрали, мою сестру еще не исцелили, меня еще не отдали в дом к тете Кэрол. Но не часто. Как говорит моя мать, бывают потери, что не забываются. Некоторые темы постоянно остаются запретными. Она не спрашивает, что заставило меня перейти границу, а я не выказываю желание обсуждать это. Я храню записку Алекса в маленьком кожаном мешочке, который ношу на шее. Мне его подарила мама. Асмана приобрела его у торговца в начале года, но это воспоминание из прошлой жизни это всё равно что носить при себе портрет умершего. Мать, конечно же, знает, что я нашла свой путь к любви. Время от времени я вижу, как она смотрит на нас с Джулианом. В выражении её лица смесь гордости и горя, зависти и любви напоминает мне, что она не только моя мать, но ещё и женщина. Всю жизнь стражавшаяся за то, чего никогда не испытывала в полной мере. Мы его папу исцелили, а ты не можешь любить в полной мере, если тебя не любят в ответ. Мне жаль её до слёз. Я ненавижу это чувство и отчаянно сыжусь его. Мы с Джулианом вновь обрели гармонию. Мы как будто скользили над последними несколькими неделями, скользили над длинной тенью Алекса, и вот благополучно приземлились. Мы не можем насытиться друг другом. Меня снова восхищает всё в нём: его руки, его манера говорить не громко и мягко, его разнообразные смешки. По ночам в темноте мы тянемся друг к другу. Мы любим друг друга в ритме ночи, под духанье, в скрике и стонах животных снаружи. И несмотря на опасности диких земель и постоянную угрозу со стороны регуляторов истервятников, я чувствую себя свободной впервые за Кажется, за целую вечность. Однажды утром я выбираюсь из палатки и обнаруживаю, что Рейвен проспала, и вместо неё костром занимаются Джулиан и моя мама. Они стоят спиной ко мне и негромко смеются над чем-то. Тонкие струйки дыма поднимаются в прозрачный весенний воздух. На мгновение я застываю в страхе. У меня такое чувство, будто я стою на краю чего-то. И если я шелохнусь, сделаю шаг вперёд или назад, эту картину развеет ветер, а не рассыплются прахом. Потом Жюльен поворачивается и видит меня. Доброе утро, красавица, говорит он. Его лицо всё ещё в синяках и местами распухшее, но его голос точно такой же цвет, как у неба рано поутру. Когда Жюльен улыбается, я думаю, что никогда не видела ничего красивее его. Мама берёт ведро и встаёт. Пойду вымоюсь, сообщает она. И я с тобой, говорю я. Когда я вхожу во всё ещё ледяной ручей, моё тело от ветра покрывается гусиной кожей. По небу несётся стайка ласточек. У воды лёгкий привкус песка. Моя мать что-то негромко напевает, ниже по течению. Это не то счастье, которое я себе представляла, не то, что я выбрала. Но этого достаточно. Более чем достаточно. На границе Рот-Айленда мы неожиданно встречаем еще одну группу холмстидеров, примерно дюжины в две, которая тоже движется в Портленд. Все они, кроме двоих, поддерживают сопротивление, а тем двоим, которым не хочется драться, страшно остаться в одиночестве. Мы неподалеку от берега моря, и повсюду видны осколки прежней жизни. Мы идем мимо грандиозной цементной постройки, напоминающие соты. Тек опознаёт в ней крытую автостоянку. Что-то в этом сооружении тревожит меня. Оно похоже на огромное каменное насекомое, оснащённое сотней глаз. Всё молкают, когда мы проходим через его тень. У меня волоски на загривке встают дыбом, и хоть это и глупо, я не могу отделаться от ощущения, что за нами следят. Тек, возглавляющий группу, вскидывает руку. Все резко останавливаются. Человек чуть склоняет голову на бок, явно к чему-то прислушиваясь. Я затаиваю дыхание. Все тихо, не считая обычной возни животных в подлеске и негромкого шума ветра. Потом на нас сверху сыплется настоящий дождь из гравия, словно кто-то случайно пнул один из верхних уровней крытой автостоянки, и мгновенно все приходит в движение. «Пригнуться! Пригнуться!» Рёт Макс всем нам, когда мы хватаемся за оружие, сдёрнутое с плеч винтовки, и подём в подлесок. Эгей! От этого голоса, этого крика, все мы застываем. Я вытягиваю шею, прикрыв ладонью глаза от солнца. В какой-то мгновении я совершенно уверена, что сплю. Из тёмных пещер ячейственной постройки выходит Пипа и останавливается на залитом солнцем краю. Она машет нам красным носовым платком и улыбается во весь рот. Пипа, сдавленно вскрикивает Рейвен. Только тогда я верю своим глазам. Привет всем, кричит сверху Пипа. И медленно у неё из-за спины появляется всё больше и больше людей, множество исхудалых, одетых в лохмотья, скучившихся на всех этажах автопарковки. Когда Пипа наконец спускается на землю, Ио тут же окружают Тек, Рейвен и Макс. Бист тоже жив. Он размашистым шагом выходит на солнце следом за Пипой, не отставая от неё ни на шаг. В это просто трудно поверить. Минут 15 мы только тем и занимаемся, что выкрикиваем что-то, смеёмся и что-то обсуждаем, и никто не понимает ни единого слова. В конце концов, Макс перекрывает хаос состязающихся голосов и смеха. Что произошло? Он смеется, запыхавшись от вопля. «Мы слыхали, что не спасся никто, что это была резня». Пипа мгновенно делается серьезной. «Это и была резня», — говорит она. «Мы потеряли сотни людей. Пришли танки и окружили лагерь. В ход пустили слезоточивый газ, пулеметы, снаряды. Это была кровавая баня. Крик стоял такой». Пипа не договаривает. «Как вы выбрались?» — спрашивает Рэйвен. Все тут же затихают. Теперь кажется ужасным, что всего лишь секунду назад мы смеялись, радуясь тому, что Пипа в безопасности. У нас было очень мало времени, говорит Пипа. Мы пытались предупредить всех, но вы же знаете, что там творилось, настоящий хаос. Нас никто не хотел слушать. Позади Пипы за разные внырывыют из скрытой автостоянки и нерешительно выходят на солнце, безмолвные, нервничающие. широко раскрытыми глазами, словно люди, пережившие ураган, и с изумлением обнаружившие, что мир всё ещё существует. Могу лишь воображать, что они успели повидать в Отербери. Как вы пробрались мимо танков? спрашивает Би. Мне до сих пор трудно думать о ней как о моей матери, когда она начинает вести себя как непоколебимый, закалённый член сопротивления. Пока что я согласна позволять ей существовать в двух ипостасях. «Иногда она моя мать, а иногда вождь и боец». «Мы не бежали», — говорит Пипа. «Это было невозможно. Там все кишело солдатами. Мы спрятались». По ее лицу пробегает судорога боли. Она открывает рот, словно собираясь еще что-то сказать. Потом снова закрывает его. «Где вы прятались?» Не унимается Макс. Пипа с Бистом обмениваются неподдающимися расшифровки взглядами. На мгновение мне кажется, что Пип отказывается отвечать. Что-то произошло в лагере, нечто такое, что она не желает нам рассказывать. Потом она откашливается и переводит взгляд обратно на Макса. Сперва мы спрятались в русле реки ещё до того, как началась стрельба, говорит она. В скором времени туда начали подходить тела. Я не стали для нас защитой. О, господи. Хантер бьёт себя кулаком в глаз. У него такой вид, будто его сейчас вырвет. Джулия натворачивается от Пипы. У нас не было выбора, резко бросает Пипа. Кроме того, они все уже были мертвы, по крайней мере, их тела на что-то пригодились. Мы рады, что ты это сделала, Пипа, мягко произносит Рейбен и кладёт руку Пипе на плечо. Пипа с благодарностью поворачивается к ней. Лицо её внезапно делается нетерпеливым и открытым, словно у щенка. Я думала отправить вам сообщение на явку, но потом прикинула и поняла, что вы уже ушли оттуда, говорит Пипа. Мне не хотелось рисковать, когда в этом районе войска, слишком уж мы заметны, потому я направилась на север. Мы наткнулись на этот улей случайно, она кивком указывает на огромную автостоянку, та и вправду напоминает гигантский улей. Теперь, когда все эти фигуры наполовину скрытые в тени, смотрят на нас с разных этажей, то выбираясь на освещённые пятачки, то снова отступая в темноту, решили, что это хорошее место для того, чтобы спрятаться ненадолго и подождать, пока всё уляжется. Сколько вас? спрашивает Тек. Уже десятки людей спустились и стоят сбившись в кучу неподалёку от пипы. Словно стая собак, которых забили и заморили голодом и таким образом вынудили повиноваться. От их молчания делается не по себе. «Больше трех сотен», — отвечает Пипа. «Ближе к четырем». Огромное количество. И все же это лишь незначительная часть людей, стоявших лагерем рядом с Уотерберри. На мгновение меня заполняет слепящий, раскаленный до бела гнев. Мы хотели свободы любить, А вместо этого нас превратили в бойцов и научили жестокости. Джулиан продвигается ко мне и обнимает за плечи, давая мне возможность прислониться к нему, словно поняв, о чём я думаю. Мы не видели никаких следов присутствия войск, говорит Рейвен. Я полагаю, они пришли из Нью-Йорка. Раз у них были танки, они должно быть воспользовались одной из временных дорог вокруг Гудзона. Надеюсь, они ушли обратно на юг. Миссия выполнена, с горечью произносит Пипа. Вовсе нет, снова подаёт голос моя мать, но на этот раз он звучит мягче. Борьба не кончена, она только начинается. Мы направляемся в Портленд, сообщает Макс. У нас там друзья, много друзей. Они заплатят за всё, добавляет он с внезапной свирепостью. Око за око. И весь мир ослепнет. Негромко произносит «Коралл». Все поворачиваются к ней. С тех пор, как ушел Алекс, она практически не разговаривает, а я старательно избегаю ее. Мне физически больно от темной затягивающей энергии, что поглотила и окружила ее. Я и жалею ее, и злюсь на нее, как на напоминание о том, что он больше не мой, и я не могу потерять его. «Что ты сказала?» переспрашивает Макс, С плохо скрытой агрессивностью Корала тводит взгляд. "Ничего", говорит она, всего лишь то, что когда-то слышала. "У нас нет выбора. Гнёт свою линию мать. Если мы не будем сражаться, нас уничтожат. Дело не в месте". Она бросает взгляд на Макса. Тот ворчит, искривляет руки на груди. "Дело в выживании". Пипа проводит рукой по голове. Мои люди ослабели, говорит она в конце концов. Мы ели какие-то крохи, крыс в основном, ну и то, что удавалось таскать в лесу. На севере будет еда, говорит Макс. Припасы, как я уже сказал, у сопротивления есть друзья в Портленде. Я не уверена, что они согласятся, признаётся Пипа, понизив голос. Мы в любом случае не можем оставаться здесь, замечает Тек. Пип поприкусывает губу и обменивается взглядами с Бистом. Тот кивает. Он прав, Пип, говорит Бист. Какая-то женщина, стоящая за Пипой, внезапно подаёт голос. Она такая худая, что кажется, будто её выстругали из деревяшки. Мы пойдём, говорит она. Голос у неё на удивление низкий и сильный. Запавшие глаза на лице, похожем на обломок кораблекрушения, горят словно тлеющие угли. Мы будем сражаться. Пипа медленно выдыхает, потом кивает. Ну тогда ладно, произносит она. Значит, в Портленд.